Глава 31. Мир воров Все, кроме Лишера, собрались в какую-то компанию Адалиски и, чтобы не терять времени даром, устроили небольшой ужин, за которым успели поведать кое-какие подробности своих злоключений. Они как раз успели расправиться с едой, когда к ним присоединилась Лиша, которая опять выглядела как девочка лет 15. но теперь что-то в ее облике изменилось по сравнению с ранней версией. Теперь у нее были торчащие рыжие волосы, кожаная куртка сшитая из лоскутов, короткие замшевые штанишки и большие берцы с застежками. У Лиши вновь появилась рука, которая безжизненно висела вдоль туловища, а по пальцам пробегали радужные импульсы. Необычно выглядели и глаза девчонки. Они сменили цвет на оранжевый, обретя очень своеобразный разрез, из-за которого казалось, что Лиша на всех очень хитро косится. Губки, сложенные бантиком, только дополняли эффект каверзной и мордашки. — Ну вот, совсем другое дело, — встретил ее Эликен. — Теперь ты мне опять нравишься. — Нравлюсь? — игриво пропела она. — Да уж лучше пацанка, чем тот мерзкий старый пердун. Она что-то затеяла, напряженно сложив руки, догадался Фархат. Она никогда не принимает облики просто так, всегда с умыслом. — В натуре, Карифан. Лиша протянула ему живую руку. — Дай пять! Капитан с явной неохотой хлопнул ее по руке. — Ну че, кенты, будем попусту бесогонить или по делу базар держать? — Это что еще за жаргон? осторожно засмеялся Боцман. «Ты теперь по фене ботаешь?» «Вам всем будет полезно вспомнить феню», серьезно ответила Лиша. «С какой стати? И что значит вспомнить? Я, например, ни разу в тюрьме не сидел», скинул брови Боцман. «А я срок мотал уже здесь, в нос, добавил Фархат. «Но это было на зоне Андрактасия. Там все говорили, как ораторы, и заключенных также заставляли. Наказывали за неправильную речь регулярно. Говоришь криво, урезают паек. Сквернословишь, получаешь карцер». За феню вообще могли на каторжные работы отправить. Я после той отсидки еще стандартных лет пять отучался от той дурацкой речевой манеры. Спасибо, фальшивый акцент помог. Что для меня, то я кое-что успел запомнить во время земной практики, признался Лекен. Но так, чтобы прямо как вор в законе разговаривать? А действительно, зачем нам это нужно? Ну, смотрите, Лиша терпеливо потупила глаза. Денег у нас нет. До Хунхеля мы не дотянем. Поэтому надо где-то раздобыть деньжат. Желательно там же и зарядить энергосистемы Адалиски. Ближайшая зона, которую я знаю и которая нам подойдет, это оу oh, yeah. Последнее слово было произнесено с интонацией, которую обычно используют американцы, когда говорят «О да!» «Оу-е?» oh, yeah? — с такой же интонацией уточнил Фархат. Оуе! Oh, yeah. широко улыбнулась Лиша. «Я вообще не понимаю, о чем вы?» — шлепнул ладонью по столу Эликин. Лиша предлагает нам посетить самую криминальную зону в Ноосфере. Ботман угрюмо скрестил руки на груди. Чем дальше, тем хуже. ОУЕ это на самом деле аббревиатура общество узников единоземцев, пояснил Василий. Проще говоря, это мир воров, воровская вотчина, своеобразная тортуга посреди эфира. Когда-то эта зона называлась Блок 75, и на ней находились колонии поселения, в которые отправляли уголовников из других зон. Потом постепенно заключенные перемешались с администрацией, организовали новое общество и устроили свой собственный мир законного беззакония. «То есть ты предлагаешь нам отправиться в мир, где могут украсть последнее, что у нас осталось?» скептически спросила Эликен у Лиши. «Как-то это уж совсем безрассудно. У меня есть идея получше. Лишней энергии у меня осталось еще немало. Если мы сможем найти энергообменник, как в Майсе, то я просто пополню свое колечко новыми фракциями и дело с концом». «Разумное предложение?» — поддержал его Фархат. «Нет», — покачал головы Лиша, — «энергию надо экономить. Она не восстановится до прежнего уровня. В битве с Эцпополотль нам потребуется каждая лишняя капля энергии, поэтому никакого энергообмена не будет. Что же касается ОУЕ, там у меня тоже все схвачено, законопачено. Не думайте, что я не готова к встрече с местным контингентом. Разжиться деньгами там не проблема, ведь там все друг у друга постоянно воруют». «А кто будет воровать у воров? Я, например, вообще воровать не умею», — сказал Боцман. «Тебе и не придется. За дело возьмется профессионал», — вскинул подбородок Лиша. «Ты, что ли? Не знал, что ты профессиональная воровка». «Не я. Один мой приятель, задолжавший мне в свое время. Уж чего-чего, а долг у воров — дело святое. Он в лепешку расшивется, только бы со мной расплатиться», — хитро улыбнулся Лиша. «Не стал бы я доверять ворюгам, даже если они должники», — качал головой Боцман. «Успокойся, когда я тебя подводила?» Лиша легонько стукнула его кулачком и сделала Архаду пригласительный жест. — Подъем, Кэп, пора начинать трансляции на ОУЕ. — Если там украдут Адалиску, виновата будешь ты, — ответил тот, проходя мимо нее. — Не нравится мне эта затея, — добавил Боцман, выходя в коридор за ним следом. — Нравится, не нравится, — извительно произнесла девчонка, толкая его к выходу живой рукой. — Шевелись, моя красавица. Оставшись наедине с Василием, Эликен принялся убирать посуду со стола. Да знаешь, отец, я ведь снова встречался с Ицпополотль, — как бы незначай произнес он. Старик не сразу отреагировал на это заявление. Настолько оно было неожиданным. — Да ну? Да — Да-да, в запретном мире. И могу сказать со всей уверенностью, что эта сука стала еще опасней. — Присядь, присядь. Поймав его за руку, Василий подтянул его поближе и придвинул стул. — Давай поподробнее. Усевшись рядом, Эликен выложил ему все подробности их разговора с бабочкой. — Почему лучше зарной не сказал? — спросил старик, дослушав его историю. Думаю, пока еще не время, она какая-то странная, не знаю, как воспримет. Понимаю тебя, но поведение лучезарной не зависит от тебя. Откуда же я знаю?» – пожал плечами Аликен. «Может, и зависит. Я знаю. Ты видел, как лучезарный сражался на Кукамаме?» «Нет, но результат этого сражения меня действительно поразил. Не думал, что сальвификария могут так основательно потрепать. Я был уверен, что они вообще неуязвимы, а их крылья щупальца способны прожигать насквозь бетон, не говоря уже про живую плоть». «Так и есть». Но какой-то бегемот-переросток со Шредером на морде оказался лишь не по зубам. Почему? А ты подумай. Старик постучал пальцем ему по лбу. И догадаешься. Эликен призадумался, но никаких предположений выдать не смог, и вопросительно взглянул на собеседника. «Ох, хоть ты и проснулся, Лаксет Садаф, но все еще заспанный. Ответ лежит на поверхности, ее ограничивают», — с легким раздражением поведал преподобный. «В каком смысле?» «Прямом. Лучезарная слабеет, но не сама по себе». На нее как-то воздействует свыше. Кто на нее воздействует? Сакрариум? Ну зачем? Полагаю, что сие связано с тем, как поступки Лучезарной отражаются там, Василий указал в потолок. Они долго терпели, но теперь их терпение подходит к концу, и они начали ограничивать ее силы. Именно поэтому ее крылья утратили свою пробивную мощь. Возможно, если бы Лучезарный не применил тогда свой меч. Меч? А когда он его применял? Удивился Эликен. Помнишь выжженную пустошь, на которой ты появился после трансляции? Так вот, это и было последствие применения Эскалибура, ответил Василий. Дьявол, и я все пропустил. Я всю жизнь мечтал посмотреть, как эти мечи работают. Упрашивал Лишу, но это вредино не показывало. И вот стоило мне отлучиться, как она тут же начала им размахивать. Ну, допустим, не тут же. И вообще, дело не в мече, а в неосмотрительности его применения. Как я понимаю, использовать Эскалибур можно только в особых случаях. Поэтому Лучезарный получил наказание в виде ограничения своих сил. Зачем Лишер пошел на это, если знал о последствиях? — То-то и оно. Я чувствую, что лучезарный алхизит находится на грани. Была бы она человеком, я бы списал это на нервный срыв. А она — ангел. А у ангелов нервная система отсутствует как таковая. Видимо, есть что-то, что ее заменяет. — Есть что-то, что ее симулирует, — нахмурился Эликен. — Что-то приобретенное. — Что ты имеешь в виду? — Не знаю, отец. И боюсь об этом узнавать. — Ах, да, — старик схватил его руки своими трясущимися руками. — Ты же все вспомнил. Коварная бестия открыла последнюю дверь чертога в твоей памяти. — Лучше бы не открывала, — отвернулся Эликен. — Ты узнал, что тебя так угнетало? — Нет, не хочу. Пока держусь. Странно это признавать, ведь еще недавно я горел желанием поскорее вернуть свою память до конца. Но это было до перерождения. Теперь я по-другому воспринимаю вещи и не тороплюсь встречаться со скелетами из своего шкафа. — Поражаюсь твоей выдержке, сынок. Это не выдержка, это страх. Ведь там было что-то такое, от чего я сам себя оградил во время превращения из колибана в Орликина. Калибан знал, что единственный способ запечатать опасные воспоминания – это очищение сумерками. Так называют тяжелую и мучительную процедуру превращения человека в сумеречного гибрида. Только так и никак иначе можно было оградить себя от изнуряющих воспоминаний. И что ты думаешь делать дальше? Буду терпеть. Так долго, насколько это возможно. Да поможет тебе высший разум. Опачки, какие люди, Шесть сюда, тупой баклан, церемониться не будет, уркаган, уркаган. Лжбана котлы присвоит, клифт манерный отберет, что в карманах, все освоит, все найдет, все найдет. Уркаган поставит точку в подворотне потемну и засадит шило в почку, лжбану, лжбану. Уркаган. Народная песня, популярная в Зуне Оуе. Oh yeah. После того, как Адалиска вышла на внешний контур ОУЕ, с ней тут же связался диспетчер. Мир вам, бродяги, засветитесь перед пацанвой. Вечер в зуну, арестанды. Дристопры Кадалиска, статья 201, шаримся бабла поднять, ответил лиша Че как у вас по новой мазе? Не стасовались ли Масти? Масти не стосовались, уважаемая вороваечка. Ставим на черное, как книжка пишет. Впитала? Тут это, мы с братвой интересуемся. Нет лишь шконочки не зашкваренной. Укажите место, если не впадлу!» «Базара нету, но если в наш дом вписываться будете, то убирайте, на какой стул сядете. Справа пики точеные. Знаю, знаю!» – перебил его Лиша. «Слева пирамиды усеченные. Надо с корешами перетереть, куда падать». После этого она отключила внешнюю связь. «Я почти ничего не понял из того, что ты сказала», – признался Боцман. «В общем, у них тут два экзодрома. Один платный, другой бесплатный. Какой выберем?» – объяснил Лиша. «Бесплатный, конечно. Чего тут думать?» – посыкнул Фархат. «У нас денег не шиша». Так-то оно так, постукивая пальцами по спинке его кресла, ответила девочка. Но есть один нюанс. На бесплатном экзодроме мы будем отвечать сами за себя, а на платном за нас прижется местный авторитет. А зачем нам надо, чтобы за нас кто-то впрягался? Если Адалиска выберет платный экзодром, на нее поставят печать уважаемого человека, крышующего этот экзодром. А это значит, что если кто-то покусится на нашу собственность, то будет иметь дело с очень серьезными бандитами. Обычно никто не хочет наживать себе проблем на голову. А на бесплатном задроме царит полная анархия. Угонщики закрафтов пасутся там регулярно. И если учесть, что каждый десятый угонщик проживает на ОУЕ, то желающих присвоить наше транспортное средство будет ой как много. «Какой смысл в этом выборе, если на оплату крыши у нас все равно нет денег?» спросил Боцман. «Вот именно!» добавил Фархад. «А смысл в том, что с ними можно договориться авансом», сказал Да я угадаю, под залог Адалиски, да?» С нескрываемым раздражением уточнил Фархад. Та промолчала. Это и так было понятно — Ну, я не знаю, — развел руками Боцман. — Кэп, тебе решать. — Я смогу раздобыть денег на компенсацию крыши и на заправку крафта. обещаю, — заверил Илиша. — Эх, гори оно все синим пламенем, — сдался Фархад. Отправиться на ОУЕ меня вынуждали сложившиеся обстоятельства Зарядить батареи в Кукамаме было нереально. У местных туземцев не было зарядных станций подходящей мощности, а те, что принадлежали Маасам, были нам не по карману. Брать же энергию силой я не могла себе позволить, учитывая, как меня ограничили коллеги. Неизвестно, чем бы закончился мой очередной дерзновенный выпад. Из двух рисков я выбрала наименьший. Воровская зона, конечно, тоже не подарок, но там, по крайней мере, я смогу действовать незаметнее и смелее. Мир ОУЕ поделен на пять частей, именуемых мастями. Две из них, черная и красная, очень большие, а три остальные, зеленая, желтая и голубая, маленькие. В черной области верховодят архиворы, в красной – Администры. Зеленая управляются шнырялами, желтая – словесниками, а голубая – кукаресами. Черные и красные переняли земной принцип тюремной жизни. Как ни странно, именно выходцы из России и постсоветских республик сумели перенести этот уклад в социальную систему тогда еще каторжного блока 75. А остальным экс-уголовникам, пришедшим из других земных стран, несмотря на свое подавляющее большинство, пришлось постепенно принять его за основу. Изначально никаких цветов здесь не существовало. Поэтому с черными и красными все относительно ясно. Черные живут по неписанному, понятному кодексу, а красные ставят во главу угла, типа закон. Обе масти сохраняют незыблемый паритет, но демонстративно друг друга презирают. Понятный кодекс – это сильно переформатированное собрание земных уголовных понятий, которое запрещено записывать. Разрешается только передавать их из уст в уста и хранить в голове. Типа закон это бывший устав охраны каторжников, сотрудники которой со временем полностью переродились в обычных воров, но сохранили принципы норм и дисциплины, решительно отвергаемые представителями черной масти. Также красная масть отвечает за так называемый «типопорядок» и имеет батальон пентов. Слово «пент» происходит от слова «пентаграмма», то есть перевернутая звезда, каждый луч из которой характеризует масть. Верхние лучи – черного и красного цветов, боковые под ними – зеленого и желтого, нижний – голубого. Середина же имеет белый цвет, символизирующий духовную чистоту и невиновность вора. В общем, пент – это служитель пентаграммы, а пентаграмма – это герб ОУЕ, который начертан у пентов на шлемах, нагрудниках и щитах. В задачу пентов входит патрулирование улиц воровских городов, прессование и крышевание масявок, самых мелких и беспомощных воришек, а также самоотверженное незамечание беспределы. Нельзя считать пентов местным аналогом служителей правопорядка, за это сравнение от них можно серьезно получить по голове. Они служат только своей масти и создают видимость борьбы с беспределом, который официально порицается всеми мастями, но неофициально активно ими поддерживается, поскольку решить большую часть вопросов, так или иначе не используя беспредел, здесь практически невозможно. Беспредел, как вы поняли, это действия, которые не одобряются никакими писанными и неписанными правилами воровского мира, но, как говорится, правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Остальные масти не имеют в зоне такого влияния, как красные и черные. Они выделены в отдельные лучи пентаграммы лишь потому, что главенствующие масти по каким-то причинам не желают видеть их представителей в своем составе. Зеленая масть – всевозможная обслуга, которой дозволено работать на представителей уважаемых мастей. Сказать про них особенно нечего, они неприметные, шустрые, всегда находятся в тени. Зеленые выполняют всю грязную работу, которую остальные выполнять брезгуют, либо считают выше своего достоинства. Также зеленые работают поварами, электриками, строителями. Отношения к ним нейтральные, их предпочитают не замечать. Желтая – самая малочисленная мать, в которую входят воровские священники. Жители Оуе поклоняются трехглавому богу Бутмухсусу, которого часто изображают в виде татуировки на груди. Бутмухсус – это бог воров, который только тем и занимается, что отпускает им грехи. Совершив преступление, вор отмаливает у Бутмухсуса прощение и всегда получает его, после чего с чистой совестью может идти на очередное дело. Обслуживанием данного культа и содержанием храмовых домов занимаются словесники, ведущие демонстративно-аскетичный монашеский образ жизни. И, наконец, голубая масть. Они же кукаресы, они же грустные. Это единственная сугубо мужская масть, состоящая из представителей нетрадиционной ориентации. Несмотря на название грустные, эта масть выглядит самой веселой из всех остальных. В резервации кукаресов всегда происходят какие-то праздники, парады, фестивали. Иногда кукаресам позволяется выходить из своей закрытой области, чтобы развлекать другие масти песнями, танцами и интимными услугами. При этом к ним нельзя прикасаться руками, нельзя ничего у них брать и давать из рук в руки. Все подарки и передачи кукаресам кладутся на землю и подталкиваются к ним ногой. Сами же кукаресы обязаны всегда ходить в костюмах петухов, нелепо передвигаться и постоянно кудахтать. За нарушение этого правила кукарес жестоко избивается, причем другими кукаресами, на потеху остальным мастям. Кукаресы мастерят себе костюмы, делая их максимально яркими и пышными, не жалея перьев, блесток и позолоты. Они постоянно выясняют, у кого костюм лучше и привлекательнее, нередко доводя дело до драк. Общаются жители ОУЕ на сильно измененном воровском жаргоне, наполненном массой неологизмов и слов-мутантов, порожденных мультиконтактной унилингвой. Разговаривать на таком языке довольно просто, главное запомнить, какие слова нельзя произносить ни в коем случае. Я не поклонница преступной романтике и не склонна доверять тем, кто живет обманом и жульничеством, но дело в том, что Пайп сильно мне задолжал, и было бы нелепо не стребовать с него расчет, имея такую возможность. Сомневаюсь, что с момента нашей последней встречи у этого пархиндея появились деньги, однако у него есть кое-что другое, великолепная предприимчивость, которую можно использовать в своих целях. Пайп добудет нам денег, уж я-то знаю». Лиша, ОУЕ, седьмая ось Кантеры. темпоральный фрактал, 24-131. Эликен и Лиша шли по узкой улочке воровского города. С обеих сторон их окружали дома с решетками на окнах. Эликен подумал, что эти решетки символизируют тюремную жизнь, но все оказалось банальней. Жильцы просто боялись, что к ним кто-нибудь залезет. А лазали они друг к другу довольно регулярно. Всю дорогу вокруг пешеходов постоянно велись прозрачные плоские левитирующие экраны, которых на перебой кричали какие-то люди. Они, все как один, несли полную чушь. Предлагали рассказать о своей кошке, показать, что хранится у них в сумочке, открыть тайну о каком-то персонаже. Некоторые заявляли, что владеют эксклюзивными материалами о каком-то фильме. Были и те, кто обещали заниматься какой-нибудь однообразной ерундой на протяжении целого фрактального цикла. Но в основном люди с экранов оскорбляли и разоблачали друг друга, не стесняясь выражениях и эпитетах. При этом все эти субъекты с летающих экранов постоянно клянчили какой-то дунат, и под их одухотворенными лицами виднелись полоски с медленно увеличивающимися цифрами. Ко всему прочему, виртуальных трепачей сильно волновали какие-то подписки и нравки. От их шума и мельтешения у Эликена начала болеть голова. «Мы идем всего пять минут, а я уже готов взорваться», — признался он Виша. «Как же меня бесят эти назойливые штуки! Кто это такие?» «Воры», — ответила та, — «не обращай внимания». «Что же они воруют?» «Время! Они воруют время! Стоит тебе увлечься одним из них...» И не заметишь, как потеряешь несколько стандартных часов совершенно впустую. Как ими можно увлечься? Они же несут абсурд. Этот абсурд – приманка. Рано или поздно ты услышишь слова, которые заставят тебя остановиться и прислушаться. И все, ты попался. Соскочить с крючка уже непросто. Сначала ты смотришь на экран с, казалось бы, полезной информацией, хотя на самом деле пользы в ней нет абсолютно. Затем переключаешься на другой экран, с которого, например, разоблачают во лжи экран, просмотренный тобой до этого, переключая фокус твоего внимания на другую тему. И пошло-поехало. Со временем это может вызвать информационное привыкание. Ты будешь ощущать ломку без постоянного получения дозы инфонаркотика. и время твое будет бежать все быстрее и быстрее, а когда ты опомнишься, будет уже слишком поздно. Какие коварные! Эликен погрозил неумолкающим экраном, упрямо летящим прямо перед ними. А что такое дунат? Почему они его так хотят? Это слово попало в местный жаргон из английского языка и изначально звучало как донат. Что вульгарная интерпретация означает «сделать орешек» или «получить орешек», когда цирковая белка показывает фокусы, а потом выпрашивает поощрение. В данном случае нас окружают акробаты слова, просящие награду за свое словоблудие. В денежном выражении, разумеется, а не орехами. Мало того, что они время у людей воруют, так еще и денег за это хотят. Всего лишь принцип выживания, в основном они дунатят друг другу понемногу, и при этом у них у всех растут цифры заработанного. Это тоже своеобразная приманка, рассчитанная на то, что кто-то поведется на принцип стадности. Должна отметить, что иногда, довольно редко, но все же, здесь можно встретить воров времени, которые действительно рассказывают интересные вещи, вот на них и время потратить не жаль. Но таких сладкопевцев единицы. О, кстати, лишь оттолкнул Эликена в бок и указал ему на один из отдаленных экранов. На нем тряс отвисшими щеками какой-то толстый мордастый парень в очках и с короной на голове. «Да это же Техион виртуозный, 10 из десяти!» «Я грешным делом думал, что он уже того!» «Не понял, кто это?» Присмотрелся Лекен. Заметив, что им заинтересовались, экран Техиона тут же подлетел поближе, и король начал распинаться перед ними про какую-то виртуозность. «Король из Аксилора!» — пояснила Лиша. «Хорошо, что мы его видим, а он нас нет. и ублюдок. Не слишком ли грубо? Да еще я о короле!» «Здесь он никакой не король Такие экраны у него есть во многих зонах, и везде он рекламирует свою дурацкую виртуозность. Жадная жирная сволочь. Я все слышал, вдруг завизжался кран от Ихион. Вы! Вы, гнойные черви, питающиеся отбросами! Упс, скривилась лиша. Похоже, что он настроил на своем экране обратную связь. Побежали скорее отсюда. Схватив Аликена за руку, она, разгоняя летающие экраны, быстро потащила его по улице. Жалкие, вонючие, задницы задницеголовые, виртуозы ненавистники В догонку им верещал оскорбленный король. Проваливайте обратно в свой нижний мир! Его крики утихли лишь когда улица закончилась, и Эрикен с Лишей выбежали на торговую площадь. Здесь дежурили мрачные пинты, и поэтому экраны сюда не вылетали. Впрочем, это не значит, что экранов здесь не было совсем. Просто располагались они организованно вдоль стен зданий. На экранах, как на подбор, демонстрировались суровые лица явно уголовной натуры. Лысые головы, кожа в наколках, кривые рты с частично выбитыми зубами и внушающей хрипотцой. Каждый из этих экранных героев вдумчиво вещал зрителям о тех или иных прописных истинах, свойственных тюремной жизни. Один рассказывал, как правильно поднимать мыло, уроненное в душе, другой объяснял, как следует обращаться к авторитетным сидельцам, третий самозабвенно раздавал подзатыльники какому-то явно неадекватному человеку, испытывающему от этих побоев очевидное удовольствие. Четвертый совершенно неожиданно вещал про игровые приставки, Эликен удивился столь резкой смене сменит тематик, но стоило ему послушать речь этого игромана дольше минуты, как выяснилось, что приставки эти он исключительно воровал и сидел за каждую в тюрьме. Когда выходил, оказывалось, что в продаже появилась новая, более продвинутая приставка, на которую у него опять не было денег, и приходилось ее воровать тоже. И так по кругу. С особенной ностальгией выступающий рассказывал о том, как за четвертую приставку ему пришлось грохнуть целую семью, но оно того стоило. Около этих экранов уже собирались люди, в основном очень молодые. Открыв рот, они слушали рассказы бывалых, и когда те делали паузу, на перебой задавали им вопросы. Бывалые снисходительно отвечали, чаще всего за дунат. «Это что-то типа местной школы?» – поинтересовался Эликен. «Опытные воры передают знания начинающим?» «Нет», – ответила Лиша. «Скорее очередной способ заработать. Уголовная тема здесь очень востребована, почему бы не нажиться на мелюзге?» Практически все из этих артистов на экранах несут несусветную чушь, их задача не помогать новичкам освоиться в новой враждебной среде и уж, конечно же, не отговаривать их от пагубного воровского пути, а рассказать им как можно больше сказок, зачастую лживых, чтобы выманить с них деньги или создать себе новых приспешников с промытыми мозгами. Из невидимых репродукторов на крышах играл бодрый блатняк, причем в разных концах площади исполнялись разные песни, но смысл их сводился к одному и тому же. Мама всегда мне говорила, не воруй, сынок. Однажды я пришел к ней и сказал, прости, мама, твой сын стал вором. Мама обняла меня и ответила, тогда благослови тебя Бог. И все в этом духе, изредка перемежаясь со смакованием изощренных убийств, окаянных пинтов и лохов. На рынке торговали фальшивым золотом, фуфайками, ломиками, поддельными документами и ножами. Правда, ни один покупатель к прилавкам почему-то не подходил, только пинты важно прохаживались вдоль них, зыркая пронизывающими взглядами из-под широких козырьков фуражек с пентаграммами. Было заметно, что появившаяся в городе парочка не дает им покоя, но привязаться к ней пока место они не имели никаких оснований. Вот пинты мучились, кружа вокруг новеньких, словно нерешительные акулы. — По-моему, за нами следят, — тихонько сообщила Эликен Лиша. — Да ну! — ничуть не удивилась-то. — Да неужели? И как ты догадался, интересно? Послушай, эта зона закрытая, она создана по типу исправительного учреждения, в котором ник никого не исправляют, а наоборот. И поскольку мир этот закрытый, все внутри него знают все и обо всех. Незнакомый человек выглядит здесь, как жук в муравейнике, и к тебе до сих пор никто не прикопался только лишь потому, что рядом иду я. Но будь уверен, по всем хатам и мастям уже разошлась малява о том, что лишь канитель притащила с собой какого-то фраера. Кстати, тебе бы прикид поменять. В натуре выглядишь как коммерс залетный. Для местной шалупони ты как блесна для голодной рыбы. Предлагаешь модную фуфайчку прикупить? Саркастично пошутил Аликен. Как вариант. Но мы подберем тебе что-нибудь получше. Лиша энергично повернул его на ходу, сворачивая в переулок. Сюда. Тут было очень узко. Дома буквально напирали друг на друга, а их стены были выстроены с наклоном, словно здания намеревались соединиться в районе третьего этажа, но заканчивались на втором. Поперек улицы были натянуты многочисленные веревки, на которых сушилось застиранное белье. Резвыми крысиными скачками навстречу им пробежал одинокий шныряло с пустым эмалированным тазиком в руках. Далее улочка спускалась вниз набором ступеней, сразу за которыми из стены торчала вывеска с убого написанными буквами «УПЕЦЫ». Под вывеской стояло несколько пошатывающихся людей, курящих и общающихся друг с другом гнусавых репотными голосами. Все были одеты в робы а на головах красовались кепки-восьмиклинки. Заметив приближающуюся пару, группа прекратила разговоры и стала пристально ее осматривать. Еще спускаясь по ступенькам, Алекен понимал, что спокойно пройти им не дадут. Мужчины отошли от стены, приняли демонстративно вызывающие позы и встали так, что проход стал ими полностью перегорожен. Лиша сбавила скорость, но не остановилась. На плохо выбритых рожах бандитов появились неприятные ухмылки. Грязные руки уже полезли в карманы. Стало понятно, что их вот-вот остановят, а дальше, дальше будет драка. Но вместо этого, между недружелюбно настроенной компанией и Лишей с Эликеном, вдруг появилась преграда в виде распахнувшейся двери. И какой-то человек, выскочивший подобный чертику из коробочки, втащил обоих в помещение, захлопнув дверь прямо перед носом у озадаченных бандюков. «Эй!» — кто-то пнул дверную доску с другой стороны. «Шонна! Канайте отсюда!» — грозным голосом ответил незнакомец. За дверью немного побурчали и стихли. В доме включился свет. Перед гостями стоял низкорослый, коренастый, рыжий парень в кепке, в клетчатой рубашке и штанах с одной лямкой, переброшенной через плечо наискось. На руке синела татуировка в виде четырехлистного клевера. Когда коротышка говорил, во рту у него сверкали два золотых зуба. — Ну, здравствуй, канитель! — надменно прищуриваясь, произнес он. — А это что за фигляр? — Здорово, труба! — ответила Лиша. — Познакомься, это Эликен. Хм! — вор немного помедлил, после чего протянул цепкую руку для рукопожатия. — Я Пайп! — Рад познакомиться, — ответил Аликен. — Ну и какого болта ты его сюда притаранила? Продолжая щурить правый глаз, обратился Пайп клиша Притаранила? Значит, надо. Для дела притаранила, ясно? — А ты что не встретил? — А ты что, английская королева? Он быстро понизил тон. — Не мог, вот и не встретил. Шифруюсь, как видишь. Вы того, присаживайтесь вон, где свободно, а я пойду чиферку забодяжу ради такого дела. Погодь, труба, моему корешу бы прикид сменить. «Не помешало бы в натуре», — тот бегло смерила Эликена взглядом. «В таком шматье лучше не рассекать, братан. Поройся в шкафу, там робы, шкары. Прикинься по уму». Сообщив это, Пайп вышел из комнаты. Лиша уселась на стул, положив ногу на ногу, а Эликен отправился изучать содержимое шкафа. «Странные у тебя друзья, Лиша», — негромко промурлый он. «Где ты таких находишь?» «Это они меня находят на свою голову», — ответила девушка. Обычно они попадают в неприятности, а я помогаю им из них выбираться. А долг, сам понимаешь, платежом красен. Какая то меркантильная. Ты же вроде ангел-хранитель. Разве ты не должна помогать людям бескорыстно? На земле – да, а здесь, в новосфере, я имею право действовать по своему усмотрению. А что, тебя это возмущает? – спросил Алиша. Отнюдь. Мне это даже нравится. Не нравится только, когда ты в какого-нибудь ящера превращаешься или в старого деда. Уж лучше оставайся девушкой, пусть и без царя в голове. Когда девушка без царя в голове, это нормально. Вот когда у нее царь в голове, это уже беда. Да что же это, глухо проухал леген из шкафа. Тут на гномов, что ли, одежда вся. Ну ты погляди. Он вышел из-за из дверцы, и на перегонки с ним вылетели две жирные моли. Лиша увидела его и захихикала. Штанины брюк, которые он надел, были чуть ниже его колен, а руки торчали из рубашки по локоть. Сама рубашка при этом не застегивалась. Эта кепка сидела на голове, как влетая. Смешно тебе? Ухмы ухмыльнулся лекен «Вот это я понимаю, матерый жиганчик». В комнату вошел Пайп с большой горячей кружкой, которую унес обернув полотенце, чтобы не обжечься. «Сейчас почефирим, да перетрем все как надо», – произнес он, и, заметив Аликена, добавил, «О, теперь моднявый Кент». «Не глумись, умник», – садил его Аликен. «Падай вон лучше», – тот аккуратно поставил кружку на стол. Лиша сделала первый глоток и, зажмурившись, произнесла, «Классный чефир». не уж ни не тель, отмахнулся Пайп, «Ты ж вкусов не чуешь». «Все я чую», — лишь и передала кружку Эликену. «А ты чуешь мой интерес, труба?» «Что интерес есть? Вижу. А об чем не рублю? Я же не колдун. Не рюхаю, что ты там убатуришь. То, что приканало с четырьмя фраерами в курсах, об этом повсюду труд не перетрут. А вот с какого перепуга, кто же знает, кроме тебя самой». Эликен сделал осторожный глоток напитка, и его лицо на секунду перекосило. «Ух!» — выдохнул он, передавая кружку Пайпу. «Забористая штука!» «Че, ништяк?» Тот довольно сверкнул золотым зубом. «Короче, дело к ночи, труба!» Откинув голову назад, произнес Алиша. «За тобой должок, а ты, я знаю, не лохман, а порядочный вор. И разбежаться со мной давно надеешься, правильно?» «Есть такое», — пригубив Чефир, ответил Пайп. «За этим я и здесь. И что тебе нужно?» «Бабки. Мне нужны бабки». «Как же ты не вовремя, конетель. Бабла у меня ноль, а сам я в заднице. Раньше я только с красными был на ножах, а теперь и у черных не в фаворе хожу. Потому и тусуюсь в этом тараканнике, рыло не высовываю». «Как же тебя угораздило!» «Дома заодна была верная, к успеху шел, не фартанула. Слушай, конетель, вытащи меня из этой зуны, а! Как только вытащишь, с баблом вопрос решу, зуб даю». «Бабки мне нужны здесь и сейчас», — твердо ответила Лиша, передавая кружку. «Я в курсе, что ты намели труба». Но бестолковку-то тебе пока не оторвали, она у тебя варит, как и прежде. Вот и покумекай, как бабла нарыть. Если что потребуется, говори, под соблю. Да как тут бабло поднимать? Чуть не вскочил из-за стола пайп. Обложили меня по всем мастям, как волка. Не с кукоресами же замуты мутить. А ты пораскинь мозгами, если хочешь отсюда лыжи смазать. Посиди, покумекай под чеферок. Кумекой тут нечего. Мне теперь со всех сторон вилы. Даже хлеборезку открыть не успею, как спишут. Желаешь меня задолжок спросить, спрашивай, я велеть не буду. — Решай меня прямо здесь. «Ну, ну, ну — Ну-ну-ну, — осадил я Олиша. — Решай, спрашивай. Ты меня за беспредельщицу держишь? — Чего ты сразу? — Ничего. Я, между прочим, тоже не от большой радости в эту дыру заехала. И не для того, чтобы тебя трясти. Для меня это, это вопрос выживания. Поэтому завязывай с пружняком и толкуй, какие подвесы имеешь. — Да подвес у меня один был, — горько отхлебнув чефир, признался Пайп. На нем и засыпался. — Обрисуй в общем и целом. Замастырил я дело одно, по типу финансовой пирамиды, только грамотной. Суть в том, что лошня при любом раскладе сосет, а правильные люди завсегда в наваре. Чтобы шарики смазать, взял я вдаляк одного авторитетного пацана, а он оказался кидалой и слил меня еще на этапе заманухи, прикинь? «Это тебя не сумских случаем надоумил пирамиды строить?» – спросил Ильиша. «Нет». «А кто это?» «Да так, Рамзес один, недобальзамированный. Забей». «Так что там с твоей пирамидой? Чем она так уникальна?» «Какой уж смысл формазонить Идея-то гоплых, без вариантов. И все же. «Ну, это не сказать, чтобы прям вот пирамида была», — пытался юрид Пайп. «А что-то типа системы кредитования и инвестирования. Назвал я ее «кэш-отдай». Почему именно так? Это от земного английского «кэш-аут-дай» — отмирание налички. Грубое выражение, означающее постепенный переход к неотслеживаемому безналу. Местный блокчейн? Типа того. «Там есть нюансы, но разжевывать не хочу». «Да тебя такое уже придумывали», – скептически заметила Лиша и передала уже остывшую кружку или кену, не отхлебнув. «Такое? Да не совсем. Одно дело проворачивать лохотрона в лоховских зунах, и совсем другое – крутить подобные финты в мире, где вор на воре сидит и вором погоняет. Это уже высший пилотаж в натуре. А не крысятничество?» «Ой, вот только не надо мне прогонять эту блатную моралистику, канитель. Кто станет предъявлять за крысятничество, когда сам вписан в крысиную движуху?» «Логично». К тому же фишка тут не в том, чтобы скрысить, а в том, чтобы вовремя чухнуть и спрыгнуть с паровоза, сняв пенку. Это как игра в картошку, сечешь, только в этой игре должны остаться лохи, а правильные пацаны остаются в наваре. Наверное, не просто подписать на это, прошаренный хварюк. Смотря как подписывать. Кэшатдай это не какая-то покупка ценной бумаги. Это вложение в реальных людей, которых ты знаешь, которым ты доверяешь. Чуешь к чему клоню. Ты помогаешь хорошим пацанам, но не сам, а через посредника. кэшатдай. А кэш отдай и потом возвращает вложение с процентами, да еще с какими? 500 600 процентов. Чем дольше деньги в деле, тем больше процентов. Хорошие пацаны, как я понимаю, ребята из своих, кивнула Лиша. Но откуда проценты? Все очень просто, ответил Пайп. Вкладываешься же не только ты. И выходить с площадки сразу, кроме тебя, вряд ли кто-то станет. Ведь цель – наварить бабла, а не сшибить по мелочи. А кроме того, бабки можно вернуть строго через другого вкладчика». Каким-то образом. А таким. Ты вкладываешься первый, я вторым, он третьим. У каждого из нас разделы на площадке кэш отдай, Но чтобы забрать средства, ты должна обратиться ко мне, а он к тебе. Хм, а ты? А я, Пай улыбнулся, а я плачу премии тем, кто находится в самом конце цепи. Это шикарнейшая замануха, поскольку больше всего премиальных получаешь только встав в конец очереди. Пока за тебя кто-нибудь не пристроится. — Получается, чтобы вернуть свое с процентами, необходимо побеспокоить соседа по вкладу? — спросил Олекен. Совершенно вот именно. — А он за это берет тебя процент в качестве премии. Чем больше ты снимаешь, тем больше он получает. Эдак могут найтись умники, которые постоянно будут выходить и заходить заново, чтобы все время быть в конце и снимать хорошую премию. — Черт из два. Там именная регистрация. Раз зашел, считай, там и остался. Можешь выходить и заходить сколько хочешь, аккаунт не изменится. Все же электронно. — Как-то все очень запутанно, — призналась Лиша. Это только кажется. На деле все очень просто. Братва инвестируют друг друга, и в результате друг другу должна. Чем больше братвы входят в долю, тем выше растут проценты на электронных счетах. Котел-то фактически общий. Захотел соскочить, башляешь соседу премию и выводишь бабоса с его раздела площадки. А тот, кто стоит за тобой, выводит бабки соответственно за тебя и башляет премию тебе. Чего вы такие тугодумы? И все это только первая часть плана. Вторая же заключается в постепенном переводе средств из реальной валюты в криптовалюту, а именно – Отдай монет. Не продолжай, сдалась лишь. Я все поняла. Так почему ты сдулся, раз прихватки были? Да гад один, Пайп стукнул кулаком по столу в бессильной злобе. Мне для раскрутки не хватало лаве. Потому пришлось партнеров шукать. А на риск не всякий готов мошну развязывать. Приходится выбирать не из надежных, а из денежных. Вот и вляпался. Как фонд мы с ним организовали, и я объявы начал давать. Меня, естественно, к ответу поставили очень серьезные папы. Что да как, с какого боку выходит пиковый интерес, и чем гарантируется возвратность. Ну ты же знаешь, как чернота такие вопросы пробивает. Не через сюси-пуси, а как раз наоборот. На пушку берут, чтобы если гниль замыслил против них, так сразу и обгадился бы. Мне такие разговоры разговаривать не впервой. Базар держать умею. А этот, гнида, видимо, на измену подсел и решил соскочить преждевременно за счет моей задницы. я Яда с паханами разрулил, как книжка пишет. А этого, когда начали прессовать, он и съехал. «Я не я, и лошадь не моя». Этот труба, падла, мутит мутная, и нет гарантии, что он не имеет мысли развести братву, как лохов в последних, и меня в этот блудняк вписать. А сам-то он белый пушистый, такой весь из себя, и нос по ветру держит. А потом? А что потом? То, что меня не приговорили в тот же день чистое везение, не было у этой суки обоснований против меня, и к нему претензий нет, ведь он ничего конкретно не обозначил, кроме своих беспонтовых подозрений, поэтому меня вышвырнули с малины, как шелудивого пса, намекнув, чтобы не отсвечивал в приличных местах, если шкура дорогая. — Легко отделался. — И что? — покачивая ногой, спросила Лиша. — Ты решил отказаться от своей задумки? — Пока я в немилости у паханов, ни о каких задумках и базара быть не может в натуре, — огрызнулся Пайп. — Ну, а если я скажу, что твою идею можно реабилитировать? — Что? Отмазать тебя перед паханами, вот что. Хех, отмазать, даже если я и отмажусь, где взять бабло? — Постой. Пайп вдруг просиял. Дрестопрыг может стать хорошим залогом. — Обойдешься, зыркнул на него Лиша. Мы уже один раз закладывали Адалиску и чуть не обломались. Да и сейчас она в залоге у смотрящего за экзодромом. Тогда я не знаю, с кого бабло надыбать. Тут мне все ходы перекрыты. Были бы на другой зуне. Мы не на другой зуне. Решать вопрос придется здесь. Хорошо. Что ты предлагаешь? Для начала предлагаю поставить перед ответом козла, который тебя подставил. Грамсить с носом, просипел Пайп. «Да ты попутала, канитель. Носу паханов в корешах. Если мы на него полезем, паханы впрягутся по-любому, и тут уже мне не получится съехать, как по маслу. Вкрепят по полной, век свободы не видать». «Не очкуй, канитель свое дело знает», — решительно вела разговор Лиша. «Как я уразумела, из твоей обрисовки виллы тут обоюдные, причем за носом они реально светят, потому как твой умысел недоказуем, а его кидалово очевидно. Это ему положено на измене сидеть, а не тебе». «Складно малюешь. Да поди в толку, это паханам!» – сомневался Пайп. «Паханы не сявки. Догонят кто есть кто. Главное – вывести кидалу на чистую воду». «И кто же его будет выводить?» «Да вот он!» – Лиша указал на Эликена. «Чего?» – поперкнулся тот. «А как ты думаешь, зачем я тебя взяла с собой?» «В воровском мире женщина не имеет права что-то решать с мужчинами. Даже честная воровка с отличной криминальной репутацией является никем по сравнению даже с самым мелким воришкой мужчиной я не могу решать вопросы с носом, а тем более выкатывать ему предъявы. А ты можешь. «И ты вот так ставишь меня перед фактом?» – воскликнула Аликин. «Это же чушь собачья. Я не смогу выдать себя за вора. Почему бы тебе не подключить к этому делу лишера «Если мы явимся вдвоем, это будет значить, что мы вместе, и твоя репутация гарантируется моей репутацией. Если же вместо меня придет Лишер, то никто не станет его слушать, поскольку о нем ничего не знают, как и о тебе», – ответила Лиша. «Но он, по крайней мере, может припугнуть кого надо в своем стиле. Исключено». Любое проявление моих способностей станет известно всей Зуне меньше, чем за один стандартный день. Поднимется чудовищный резонанс. В результате мне могут обрезать крылья окончательно, если ты понимаешь, о чем я. Никто здесь не знает, кто я на самом деле. Кроме него, лишь указал на пайпа пальцем, кончик которого был обмотан грязным лейкопластырем. И никто более не должен об этом узнать. Хранить секреты здесь невероятно сложно и дорого. «Все равно я не согласен», — стоял на своем Ильикен. «Одно дело дурить голову идиотам, считающим себя слишком умными, и совсем другое — Выдавать тебя за авторитетного вора, не являясь таковым. Меня же моментально расколют. Это точно, согласился Пайп. Говорить буду я, а твое дело повторять, ответил Лиша. Легенда у меня есть. Поэтому тебя как минимум не выгонят сразу. Ну а дальше все будет зависеть от того, как мы будем строить разговор. Правильно оперируя понятиями, можно конкретно присадить даже серьезного авторитета, не говоря уже про какую-то мелкую сошку вроде этого носа. Тебя же я выбрал на случай терок с авторитетами из-за твоих сумеречных способностей, которыми ты будешь компенсировать убедительность моих слов. — Чё? Чё за дела? — отпрыгнул от стола Пайп. — Этот фаерок чё, демон? Ты притащила ко мне демона? Все, я выхожу из игры, я пас. Манал я эту демонскую тему. — Так а ну, сел на место! — внезапно прорезался голос олекена Куда ты выходить собрался? — Ты, браток, попал, как кур в ощупь. И теперь, либо ведешь себя правильно, либо ангел и демон раздерут тебя на две равные половинки за в летающем экране, получив таким образом нужную нам сумму денег сейчас и сразу. Поверь, нам с Лишей будет это сделать гораздо проще, чем раскручивать твой дебильный лохотрон. Лишь одобрительно посмотрела на Эликена. Пайб же едва сдерживался, чтобы не намочить штаны. Было видно, что правда об Эликене его шокировала. Сумеречников на ОУЕ панически боялись и проявляли к ним почти религиозные уважения. Ты чего обделался-то сразу, поняв, что запугивать воришку достаточно, или кен решил немного его приободрить. Никто тебя решать не собирается. Хотели бы, уже сделали бы. И разговоры бы тут с тобой не разговаривали. А если разговариваем, значит ценим тебя. И ты это цени. Видишь, кто за тебя впрягся. Нам-то с этого надо всего ничего. А ты получишь большой куш, как и хотел изначально. Так чего ж ты хвост поджал? Демоны приносят только беду, немного успокоившись, но все еще постукивая зубами, ответил пай. Так я же нечистокровный демон, видишь же, я полукровка, и больше ариапагу не подчиняюсь, ответил Аликин. Демон Шатун. Это в сто раз хуже, прижался к стене Пайп. Какой еще Демон Шатун? А, ты, наверное, имеешь в виду эксайлера, изгнанника. Нет, братан, я не изгнанник. Я официально списан со службы. По выслуге лет, так сказать. Вот помогаю дружественному английскому комитету. Хватит трястись. Иди, сядь за стол и возьми себя в руки. Судьба дает тебе шанс вернуться из грязи в князи. Воспользуйся им, если ты действительно такой умный, как мне рассказала Лиша. Комплимент явно подействовал, и Пай пробко подошел к столу. «Ну и когда?» «Что когда?» – Риша сделала вид, что не поняла. «Когда будем тереть с носом?» – глядя из-под лоби, спросил вор. «Да вот прямо сейчас. Чего ждать? Где контуется нос?» «В восточном крыле фемидийского централа. Он сиделец?» Когда красные стали всем заправлять, авторитеты черной масти и шестерки, ходящие под ними, демонстративно заехали на тюрьмы ради престижа. Внутри черных тюрем красные власти не имеют и не суются в личные дела авторитетов, Только охраняют их снаружи, чтобы всякая шелупонь не беспокоила. И где находится Фемидийский Централ? Да совсем рядом, дойти туда не проблема, главное на людей носа не нарваться. Чувствую, пасет он меня, а если заподозрит, что я вздумал с него спросить, будет пытаться меня пришить, сказал Пайк. Оставь эту заботу нам, встал из-за стола Лиша, и давай показывай дорогу. Человек может покинуть тюрьму, но тюрьма никогда не покидает человека. ОУЕ является примером деформированного социального образования, выросшего из неблагополучных земных соцгрупп, тянущихся друг к другу словно магниты, даже сквозь ноосферный эфир. Исследовать это явление очень сложно ввиду закрытости псевдотюремного мира и крайней напряженности, царящей внутри него. Но все, кто пытались его изучить, сходились во мнении, что апологетами данной зоны являются отнюдь не истинные выходцы из криминальных кругов хотя подобные индивиды, безусловно, оказывают на нее большое влияние. позеры, которые зачастую даже ни разу не привлекались на земле к уголовной ответственности, но активно воспевали воровскую романтику, культивируя на ее основе некий культ, состоящий как из реальных уголовных понятий, так и из банальных выдумок, заблуждений и баек. Замесив на этой основе густое тесто, самопровозглашенные воры вылепили из него новую социальную систему, не имеющую по сути своей ничего общего с так называемой воровской культурой, основанной на земле, но этот Франкенштейн, как ни странно, оказался жизнеспособным. При виде такой несуразной системы, бывшие зэки, попавшие сюда с земли, испытывают желание биться головой об стену в истерике, а потом, подумав хорошенько, понимают, что из этого можно извлечь серьезную выгоду. И начинают играть в свою игру, незаметно встраиваясь в стереотипичную структуру ОУЕ, дополняя ее культурную базу новой нелепой отсебятиной. Выдержка из конференции, проводимой в Социологическом институте ФНМ Федерации наосферных Миров. Троица в наброшенных на голову капюшонах вышла с вонючей узенькой улочки обратно на торговую площадь и повернула в сторону центрального проспекта каторжников. Их тут же облепили навозными мухами вездесущие летающие экраны. Хотите я лизну розетку, а я могу десять стандартных часов трясти рукой, хотите посмотреть? Детскими голосами визжали они. Котята, танцующие котята! Шок! Человек, о котором знают все, признался в том, о чем молчал всю жизнь. С другой стороны кричали более взрослые голоса. Лиша, идущая впереди, отмахивалась от них руками и вскоре их назойливость прекратилась. На проспекте каторжников экраны окончательно отстали. Возможно, это было связано с обилием пинтов, оцепивших улицу. На самом же проспекте тем временем происходило действие, напоминающее бразильский карнавал. Громко играла музыка, до да боли напоминающая слегка переделанную старую электронную композицию на колхозной птицеферме. Также слышалось кудахтание и визги, в воздухе летали перья и пух. Протиснувшись между злобных пинтов, пожиравших их взглядами полное презрение, Лиша Пайп и Эликен, остановились, уперевшись в плотную толпу зевак. «Засада в натуре!» — сокрушался Пайп. «Опять кукаресы замутили свой пок-пок-парад. С той поры, как им это разрешили, они его едва ли не каждый фрактоцикл проводят, гребни гнойные!» «А в чем проблема?» — спросил Алиша. «Фемидийский централ по ту сторону улицы!» — указал вор на серые стены со множеством зарешоченных окошек, мрачно и осуждающие, возвышавшиеся над гудящей толпой. «Даже если пролезем через пентовские цепи, то законтачимся б кукаресов!» Есть возможность как-то обойти ту вакханалию. Через весь район переть придется, а там проспект переходит в красную зону, куда мне идти нельзя. Придется ждать, когда эти пернатые напрыгаются и свалят. Ну-ка, что там за маскарад? Крепко заряженный чефир Маликен, не зная, куда выплеснуть энергию, полез прямо через толпу, довольно грубо распихивая зрителей. Он не знал, насколько сильно рискует, ведь любой из собравшихся на проспекте зевак мог держать в кармане заточку, который был готов бесцеремонно ткнуть толкавшего его грубияна. Лишь об этом прекрасно знала и тут же вклинилась за ним следом, бдительно следя за окружающими. К счастью для Эликена, ни один из бандитов не пошел дальше возмущенного окрика. Мужчина спокойно пробрался в первый ряд зрителей, соприкасающийся с внутренней цепью пинтов, оттеснявших толпу к тортуару. Между двумя такими цепями, выстроенными вдоль проспекта, бесновались яркие кукаресы, рассыпая во все стороны перья, пудру и серпантин. Было немного дико смотреть на то, как взрослые мужчины прыгают и отвратительно танцуют, нарядившись в петушиные костюмы. Они махали бутафорскими крыльями, глупо кудахтали и пошло виляли задами, задирая огромные дугообразные хвосты. Многие из них нарочно приближались к оцеплению, но в последний момент отпрыгивали назад, словно провоцируя пинтов. Вскоре стала ясна причина такого поведения. Элекен заприметил многочисленные длинные жерди, возвышающиеся над головами зевак. Они были загнуты на концах тупыми крючками и разукрашены, как леденцы в западных фильмах про Рождество. Длина такой жерди была не меньше 4 метров и позволяла дотянуться до кукаресов прямо через пинтов. Время от времени при приближении кукареса такой крюк падал вперед, опускаясь на него шлагбаумом, и ловко цеплял за шею или за плечо, тут же подтягивая танцора к толпе. Готовые к этому служители пентаграммы заблаговременно расступались, выхватывая заготовленное оружие. Лингамы подавления. Дубинки, неуловимо напоминающие резиновый детородный орган и символизирующие мужское превосходство над униженным врагом. Не исключено, что в тюремной зуне они появились благодаря веянию случайно занесенного суда индуизма. Обычные полицейские дубинки у пинтов тоже были, но били ими только представители остальных мастей. Кукаресов же дозволялось бить только ногами и лингамами. Осторожно, чтобы ненароком не дотронуться до подтягиваемого крючком неприкасаемого, ближайшие к нему пинты яростно лупили его своим неприличным оружием, заставляя упасть на четвереньки. Далее он вползал в толпу зрителей, после чего оцепление опять смыкалось. Что происходило с пойманным далее, рассмотреть было невозможно, но, судя по скользким намекам Пайпа, с ним там творили групповое непотребство. Эликен увлекся созерцанием этого странного и безумного карнавала, лишь же была как на иголках, осознавая, что не может из-за какой-то ерунды попасть в здание, до которого фактически рукой подать. «Эх, шурануть бы напрямую через этот курятник, да нельзя!» – сокрушалась она. «А почему бы и нет?» – обернулся к ней Лекен. «Давай сделаем это!» «Стой, глупец!» Но остановить Кена уже было невозможно. Он нырнул под сомкнутые руки пинтов и тут же выскочил на проспект, оказавшись среди в атаге кукаресов. Чертыхаясь, Лиши и Пай бросились за ним. Увидев появившуюся троицу, толпа зрителей взвыла. Никто добровольно не выбегал на проспект посреди пок-пок парады Обычно старые воры в наказание либо в шутку выталкивали туда молодых слабаков, чтобы толпа как следует похохотала, глядя как те испуганно мечутся, убегая от окружающих их кукаресов. Ну а если тем удавалось до них дотронуться, несчастные тут же перекочевывали в голубую масть, вызывая довольное улюлюканье бессердечной толпы. Сейчас же три отчаянных идиота сами нарывались на неприятности, и это не могло не подзадорить зрителей. Кукаресы тоже удивились, и подумали было, что к ним хотят присоединиться по доброй воле, поэтому вся их вычурная кудахчущая ватага начала тут же стягиваться к новичкам под веселой пиликанье музыки и вой воузел», но Эликен прекрасно запом... запомнил правила этого извращенного мира, поэтому не дал к себе прикоснуться никому из них. Первого же кукареса он свалил прямым ударом ноги в открытую волосатую грудь, на которой со звоном болтались десятки бус. Бусы порвались и рассыпались под ногами у наступающих, а сам кукарес улетел назад в толпу собратьев, ломая хвостовое оперение. Поскальзываясь на шариках, еще несколько кукаресов попадали вокруг него, вызвав шквал истерического смеха со стороны зрителей. К Эликену сзади подобрался еще один кукарес, валой парче и с позолоченными перьями на пределанных крыльях. Но его встретила Лиша, которая также провела удар ногой, сломав ему картонный клюв, тут же съехавший на бок. Он рухнул, как подрубленный, накрывший собственным гребнем. Эликен тем временем пнул еще одного кукареса, самозабвенно дующего в раздвоенную дудку, и, перепрыгнув через его упавшее тело, выскочил к оцеплению на противоположной части улицы. Но пинты явно не желали его пропускать. Те, кто были ближе остальных, расцепили руки и выхватили боевые лингамы. Стоявшие за зацеплением воры разделились на две группы. Первая кровожадно поддерживала пинтов, чтобы те не пропускали зашкварившихся. Вторая встала на сторону троицы, заявляя, что не пропускать их ни по понятиям, так как они не законтачились и подняли всем настроение своей смелой выходкой. Лиша и Пайп как могли отбивались от кукаресов, напрыгивающих на них со всех сторон. Эликент же что-то кричал пинтам, все еще пытаясь договориться мирно. Все решил случай. Один из воров ловчих вдруг начал опускать свой длинный крюк прямо на него. Крюк упал аккурат между пентами и чудом не задел отпрыгнувшего в сторону Аликена. Тот не растерялся и перехватил его прямо посередине жерди. Хвататься за сам крючок было западло, и он бы сразу законтачился. Ловчий попытался выдернуть свое приспособление, но Аликен был сильнее и яростней. Дернув жертву на себя, он без труда вырвал ее из рук Ловчего, а затем этой же жердью словно копьем заехал ему прямо в лоб, отправив в нокаут. На этом Эликен не остановился и, подняв крюк, над головой начал медленно вращать его. Тупой конец жерди, разогнавшись, свалил с ног у кареса, едва два незаконтачившего пайпа, а крюк теперь повернулся в сторону оцепления. Увидев его прямо у себя перед лицами, пинты в ужасе бросились в разные стороны, а вслед за ними – зрители. Тогда Эликен швырнул крюк на землю и гинулся в образовавшийся проход. За ним тут же припустил Пайп. Лиша профессиональным приемом сшибла с головы последнего кукареса петушиную маску, обнажив размалеванное косметикой и усатое мужское лицо, после чего успела прошмыгнуть смыкающуюся толпу ошеломленных зрителей и исчезнуть в общем квалте. Отдышались все трое только за углом, неподалеку от входа в тюремный комплекс. «Ты идиот!» — Лиша ткнула Эликена пальцем в грудь. «Это все чефир Пайпа», — подавляя дышку, ответил тот. «Зато мы на другой стороне». «Дурак! Из-за тебя меня чуть не опустили до да кукареса!» – захлебывался Пайп. «Сам дурак! Зачем побежал за нами? Тебя никто не заставлял!» – парировал Эликен. Вор не знал, что ответить и отвернулся. Итак, мы у входа в Фемидийский Централ, лишь вернулась к их основной задаче. Дальше в на мужскую территорию мне ходу нет. В этом обличье, во всяком случае. Поэтому сейчас заходим, я поручаюсь за вас, от своего имени. Ну а дальше что-нибудь придумаем. «Вкрепят нас там!» – унывал Пайп. Твое слово имеет вес, конетель. Но баба есть баба. Даже честная воровайка с репутацией не канает за авторитет у мужиков. Господи, какой же ты чокнутый мир. Эликен уселся на землю, прислонившись к серым кирпичам тюремной стены. Просто цирк уродов. Тем не менее, в нем есть своя романтика, ответила Лиша. Какая тут может быть романтика? Молодежная, полагаю. Зуна затягивает преимущественно неокрепшие умы, которые стремятся к порядку в беспорядке. Представь, что есть маленький мальчик, который регулярно разбрасывает игрушки по комнате и потом не хочет их убирать, в результате чего постоянно выслушивает нотации родителей и подвергается принуждению заниматься уборкой. Мальчику это, конечно же, не нравится, а научение старших им воспринимается как угнетение, причем бессмысленное. Зачем убирать игрушки вечером, если утром их снова можно будет разбрасывать? Нарастает конфликт. В результате ребенок начинает искать поддержку и понимание на стороне. Там-то он и находит адептов и нового мышления, которые бросают вызов старым порядкам и предлагают порядки новые, а именно, несгибаемое отношение к любому давлению, если это давление не исходит от так называемых авторитетов. Ведь для мальчика авторитетами являются не родители, а другие мальчики, которые сумели одержать верх над родительской диктатурой. Стоит лишь проявить немного упорства, и игрушки за тобой будут убирать другие, те, кто слабее и инфантильнее. Какая-то чушь. «Уголовная среда построена иначе, уж я-то с ней сталкивался на земле», – отмахнулся Эликен. «Разумеется, иначе, и спору нет, но мы сейчас говорим о том, что творится в неокрепшем мозгу малыша. На земле подобные романтики, столкнувшись с реальностью, в наиболее частых случаях испытывают жуткий когнитивный диссонанс, сравнимый с моральным уничтожением. Ведь гораздо удобнее позиционировать себя крутым бандитом на воле, среди скромных, прилежных сверстников и под опекой заботливых родителей, нежели в тесной камере, переполненной суровыми мужиками». Сюда же попадают в основном те, кто не успели познать истину арестантского образа жизни. Именно они превратили этот мир в жуткий бедлам, основанный на нелепых подростковых заблуждениях. Даже если и так, что здесь может привлекать? Иллюзия порядка, иллюзия силы, иллюзия воровского братства, ну и, возможно, доступные гомосексуальные отношения. «Ты только на приемке так красиво, не пойка, не тель, засмеялся Пайп, услышав, что Лиша изъясняется на нормальном языке. «Не менжуйся, труба, я за базаром слежу. Все будет чуки-пуки», — ответил та. «Ладно, давайте поскорее решим наш вопрос, да свалим отсюда», — поднялся Эликен. «Этот мир успел меня утомить до ужаса». «Дело молотишь», — согласилась Лиша. «И запомни, Алек, представляться будешь как Пыра свергельмина Запомнил?» «Да. А кто это? Пока не важно. Просто представься, и все». Прямо за главными воротами фемидийского централа дежурили пенты охранники Дальше внешнего периметра они не заходили так как красным воспрещалось вступать в святая святых черного сектора. Здесь же они присутствовали не столько для охраны, сколько для создания атмосферы, чтобы жильцы, обитающие внутри, считали, что их действительно охраняют и держат в заперти, как настоящих арестантов. Даже на вышках, возвышающихся над оплетенными колючкой стенами, стояли дежурные с оружием, которые с любопытством смотрели в совершенно противоположную сторону, на проходящий мимо стены Пок-Пок парад. Охранники остановили гостей и традиционно осведомились о цели визита. Кому, зачем, насколько, и все в этом духе. Пайп, все еще испытывая неуверенность, доложил им о своем намерении пообщаться с Носом. Сразу стало понятно, что пропускать его желанием не горят, поскольку он подрастерял свою репутацию, и здесь, в приличном тюремном обществе, ему будут не рады. Лиша молчала, опустив глаза, и только время от времени делала легкие знаки Аликену, чтобы тот не встревал в разговор. Когда мордастый ширококостный пент, поигрывая дубинкой, задал последний вопрос, кто может поручиться за пайпы, что он в натуре пришел с делом, а не с фуфлом. И, то, и тот робко ответил, Лиша, конетель, только после этого она, наконец, позволила себе взглянуть в глаза охране и подтвердить. Все так, я впрягаюсь за этого бродягу. «Докатился ты, труба», — ощерился охранник подбоченись. «Уже кошелки за тебя впрягаются». «А за слова готов ответить вертухайское рыло», — поступила к нему Лиша. «Где ты кошелку увидел? Может, обоснуешь за предъяву?» «Эй, эй!» Тот понял, что перегнул палку и поспешил загладить конфликт. «Никаких предъяв. За тебя все известно, канитель, спроса с тебя нет». «А с него есть?» – лишь и кивнула в сторону Пайпа. «С него?» «Ну есть с ним недопонимание». «Недопонимание – это не косяки. Если к нему есть вопросы, их надо решать». «Затем он и приканал. И если у вас нет предъяв ни к нему, ни ко мне, тогда по всем поняткам его надо пропустить». «Умная? но ну, раз умная, должна знать, что тебе с ним нельзя». «Да уж знаю». «А это кто?» Охранник направил дубинку на Эликена. «Пыра из Вильгельмина», — представился тот. «Гонишь. Пыра же вроде отъехал», — явно поразились охранники. «Как отъехал, так и приехал. Если я гоню, авторитеты меня спалят и накажут. Ведь так?» «Типа того». «Ну раз все гладко, проходите», — раступились охранники, пряча дубинки за пояса. «Минуту», — произнесла Лиша, и, взяв Эликена за рукав, настойчиво потянул его назад. «На пару слов». Пинты скорчили раздраженные мины, но не стали препятствовать и сделали вид, что потеряли к пришедшим какой-либо интерес. Отведя Аликена за будочку охранника, соседствующую с лестницей вышки, лишь открыла было рот, но Аликен не дал ей начать разговор первый. «Как я понимаю, этот пыры мертвец, и ты снабдила меня легендой мертвого человека. Не заводись. Нет никаких доказательств, что он мертв. Пропал без вести только и всего». Пыра был гастролером, путешествовал по зонам, в ОУЕ наведывался редко. Собственно, на гастролях я с ним и познакомилась. Знакомство было посредственным и недолгим, но я успела кое-что о нем разузнать. Это поможет тебе подтвердить свою легенду. Ко всему прочему, Пыра был наиболее близок к тебе по физическим параметрам, даже черты лица немного похожи. Если ты хочешь мне сейчас все о нем рассказать, то, боюсь, время выбрано неподходящее. Эликент покосился на слоняющихся в отдалении пинтов. А я не буду сейчас ничего рассказывать. Все подсказки будут вестись напрямую. Это как? Лиша затолкал его в самый угол, чтобы полностью выйти из чужого поля зрения, а затем попросила повернуть руку ладонью кверху. Когда Эликен повиновался, она положила свою руку на его ладонь, и тут началось нечто совершенно невообразимое. Все существо Лиши стало словно перетекать в его руку, наполняя ее тяжестью. Эликену пришлось напрячь мышцы, чтобы удержать ее на руке, но тяжесть быстро спадала. Полностью потеряв форму, словно став жидкой, Лиша перетекла и сконцентрировалась на его ладони, уменьшившись до размера спичечного коробка, у которого отросли лапки и хвостик. Эликен опомниться не успел, когда появившаяся ящерка прытка перебежала по его руке на плечо, затем на шею, и, пощекотав ухо, исчезла. «Эй, ты куда?» – стараясь не повышать голоса, спросил он. «Успокойся. Я здесь, на твоем ухе», – послышался в ответ писклявый голосок, словно из миниатюрного наушника. «Можешь выходить и идти в гости к носу». «Почему я все время ведусь на эти делишки?» Эликен как мог одернул смехотворно короткий пиджак и вышел из забудки. «Мы идем или нет?» – нервно дожидался его Пайп. « Идем, идем! Они оба направились к центральному входу, но там у черной черты, прочерченной на асфальте, их остановила пара пинтов. Один из них был с пустым подносом в руках. Граждане посетители, волыны, пики, перья, заточки, мойки. Все выкладываем на этот поднос, сообщил второй. Мы пустые, ответил Пайп. Тогда стойте ровно для шмона. Вор пробормотал какое-то ругательство, но сопротивляться не стал и расставил руки в стороны, чтобы его могли обыскать. Не сопротивляйся, сообщила Лиша Ликену. Пусть обыскивают. Их тщательно обшарили и, ничего не найдя. Пропустили за черную черту, за которую красным заходить было строжайше запрещено. Так они оказались внутри жилого тюремного блока, который мало чем отличался от обычной тюрьмы, только охраны внутри не было. Почти отсутствовали и решетчатые перегородки в коридорах, которые носили, судя по всему, чисто декоративный характер. Двери в них всегда были на распашку. Жилой блок имел шесть этажей в высоту. Лифта не было, и подниматься приходилось по лестницам. Слоняться по коридорам здесь было неприятно – Зеки находились либо в камерах, либо на улице, а коридоры использовали только как промежуточные пути между ними. Эликен и Пайп встретил только пару шнырял, моющих полы и воняющих хлоркой. При их приближении шнырялы тут же останавливали свою работу, робко вжимались в стену и тихо ждали, пока те не пойдут мимо. Пайп хорошо знал, куда идти и уверенно вел Эликена по полутемным пустым коридорам мимо бесконечных дверей со смотровыми окошками. Эликен чувствовал, как из каждого такого окошка за ними наблюдают внимательные глаза. Все здание словно напряглось в ожидании новых событий, а нос, к которому они шли, наверняка уже был предупрежден об их визите и ждал. Ждал во всеоружии. Наконец они остановились возле очередной двери, ничем не отличающейся от остальных, и Пайп три раза в нее постучал. С лязгом открылось окошко, в котором показалось два водянистых глаза и сломанная переносица. «Кто тут ломится?» «Пайп и Пыра пришли к носу», — ответил вор. «За какой надобностью?» Это мы ему лично обрисуем, открывая робота, не по поняткам людей за порогом держать. Завозился замок. Двери здесь запирались изнутри, и дверь нехотя отворилась. Длинный, абсолютно лысый мужчина с надменной улыбочкой впустил их в камеру. Собственно, на камеру это помещение походило меньше всего. Оно было просторным, очень светлым и хорошо проветренным. Окно здесь хоть и имело решетку, но было очень большим. По обе стороны выселись двухъярусные кровати. Нижние ярусы частично отгораживались ширмами-заслонками на манер японских. Туалет находился в отдельной комнатке. Также рядом с туалетом находилась закрытая душевая кабина. Посреди камеры стоял большой стол, за которым сидело несколько зэков во главе с приземистым крепышом в спортивном костюме по кличке Нос. На столе стояла выпивка и богатая закуска. Вошедшие поздоровались, но хозяева отвечать не спешили, явно демонстрируя к ним неуважение. «Зачем приканал?» – спросил носу Пайпа. «Тебе здесь не особенно рады?» «Побазарить пришел, по-человечески, относительно наших терок». «А чего нам базарить?» Ты свою обоснову уже толкал. И что? Братва послушала меня, а не тебя. Потому что я был один, а теперь за меня впрягаются. И кто же с тебя впрягся? Конитель? Присутствующие засмеялись. Не только. Кто еще? А, наверное, этот фрейрок, указал нос на эликена. Ты кто такой будешь? А то не слышал, ответил Эликен. Я Пыра. Пыра, значит. Но соглядел своих сокамерников. А может, не Пыра? Чего гадать? Пусти коня. «Пусть те, кто меня знают, пояснят за меня», — ответил Эликен по наитию лиши. «Уже пустил. Только вот что выкорячивается. Половина братвы признает, что ты в натуре похож на пыру, а половина сумлевается. И как быть в такой ситуации?» «А если попробовать поспрошать меня о том, о сём? Если я не пыра, то решайте меня как самозванца». «Хм!» — нос опять оглядел присутствующих. Эликен пришурил глаза и намострил всю свою сенсорику, словно пытаясь слушать окружающую обстановку. Не только ушами, но и кожей. Он почувствовал, как тюрьма жила, как в каждой камере задвигались и заперемещались люди, шушукаясь, читая, записывая и обмениваясь информацией. Это напоминало живой телеграф, допотопно, но эффективно создающий некое единое информационное поле при кажущемся полном отсутствии передач. В камере носа только пара шестерок у окна, то и дело забрасывали и вытаскивали бумажки на ниточках, едва успевая прочесть их содержимое или написать что-то новое. Наконец, это не улеглось, и два зека поочередно нашептали что-то носу в оба уха. Тот осклабился и хитро взглянул на Эликена. «Мне вот тут птички начирикали, пыра Вергельминский прижмурился на виоленте». «Может быть, эти птички и по панихиду по нему пели?» – парировал Эликен. «А ответить, что видели жмура, они готовы?» «Допустим, где его могилка они не знают, зато знают, как его прикнокали, и вот за это готовы ответить без балдыи. Лиша начала было лихорадочно нашептывать возможные обстоятельства гибели Пыры, но внезапно Нос сам решил изложить нюансы данного события, обращаясь уже не только к Аликену, а ко всем присутствующим. — Чухаете ли вы, бродяги, что такое есть кошачья труба? Нет? — Все верно, братцы, потому что такое можно встретить только на Виоленте. — Тухлый мирок, — подсокал языком его лысый товарищ. — Одни отморозки, без поняток и разумений. — Чуть что? — ША! — и он стукнул ладонью себе в кулак. — Все так, Череп? — кивнул Нос. И нашего брата-вора там не жалуют. Если попался, считай, прижмурился. Виолентийцы не менжуются, сразу кидают пацанов в кошачьи трубы. Представьте себе трубу, стоймя врытую в землю метра на четыре. Он сложил пальцы левой руки, чтобы получилось похоже на трубу. А внутри у нее щели нарезаны, из которых крючки торчат железные, заточены. Когда включается механизм, эти крючки начинают там по кругу гонять, как петухи цирковые. Указательным пальцем правой руки он поболтал внутри импровизированной трубы словно изображая, как размешивать чай в чашке. На дно той трубы ставят связанного вора, так, чтобы крючки со всех сторон его не цепляли. И стоит ему чуть пошевелиться, присесть или упасть, все, амба, его раздирает заживо, Волоскуты. «Беспредел в натуре!» — воскликнул Череп. «И я про то, но мы сейчас не об этом базарим. Наш базар строится вокруг того кента, что за покойного вора лепит. Что скажешь, фраер?» — с ухмылкой спросил носу Эликена. «Что сказать?» — вздохнул тот. Был ли я в кошачьей трубе? Был. Семь часов в ней проквасился, потом выбрался. Гонишь! Выбраться оттуда нельзя! Нельзя, если кто-то другой не вытащит. Кто же тебя вытащил, сказочник ты наш? Лиша, с погонялом канитель. С ней мы потом и шкерились, из зуны сорвались. С этого и должок я перед ней заимел. Она впряглась за пайпа, а я поддержал, поскольку ее корешей отныне считаю своими корешами. Складно пишешь. Продолжал размышлять Нос, и резким движением руки отдал приказ связистам у окна. И опять начался резвый обмен малявами. Присесть за стол гостям никто не предлагал, но теперь Нос сделал великодушный жест, указав на открытую пачку сигарет, лежащую на краешке стола, мол, угощайтесь. Но ни Пайп, ни Эликен к пачке не притронулись. Спустя несколько минут пришло решение авторитетов тюремного блока, что Пыра вполне может быть настоящим, и его заручение имеет силу в беседе с правильными пацанами, такими как Нос. Вследствие чего, последнему ничего другого не осталось, кроме как выслушать претензии Пайпа. Только тогда Пайп начал излагать свою позицию, не переходя на грубости, но и не лебезя. Эликен ощущал, как по ту сторону соседних стен пригнули металлические кружки, через которые прослушивается каждое слово в их камере. Из потока сплошной отборной фени удалось разобрать, что Пайп требует от Носа признания его неправоты и возврата той небольшой части денег, которую Нос присвоил себе под шумок. Нос явно злился, но слушал молча. Теперь у Пайпа были какие-никакие, но поручители, и оскорбление визави автоматически означало оскорбление уважаемых людей. По-хорошему, следовало согласиться с Пайпом, ответив, что все содеянное было совершено только из-за чрезмерных опасений, сослаться на недоразумение и мягко уйти в сторону, не потеряв лица. Но для носа, судя по всему, вопрос был принципиальным. Он багровел как помидор и явно не намеревался признавать свой косяк. Его хватило лишь на то, чтобы дослушать претензии Пайпа, но ну, а потом он продолжил отстаивать свою правоту. И это было его величайшей ошибкой. Ответ Носа был значительно более суров. Он обвинял Пайпа в наглости, в неуважении к братве и в прочих надуманных вещах. Тогда Эликен, проигнорировав Лишу, не выдержал и потребовал у него обосновать все эти претензии, предоставив на честный суд доказательства того, что Пайп действительно желал обмануть серьезных людей. Его заявление было равносильно удару в самое больное место. Никаких доказательств у Носа, конечно же, не было, кроме собственных домыслов. То, что поручитель посмел открыть рот во время их важного разговора, позволило ему переключить фокус общественного внимания на свое возмущение. Это действительно было нарушением со стороны лекена, но крайне незначительно. Тем не менее, Нос решил раздуть из мухи слона и перенаправил свой гнев на второго посетителя. Он кричал, что тот лезет не в свое дело, качает права и вообще самозванец. Параллельно Эликена ругала Лиша, поэтому тот выслушивал их обоих одновременно. Тут бы Носу и остановиться, выкричавшись и поставив всех на места. Но он малость перестарался, позволив своему помощнику слегка поглумиться над лекеном, видимо, чтобы спровоцировать его на встречный скандал. Череп, пританцовывая и поигрывая ножиком, подошел к Эликену, после чего принялся издеваться над его короткими рукавами и штани штанинами, чем вызвал заливистое ржание остальных сидельцев. Эликен действительно выглядел смешно, в одежде не по размеру, но сносился шутейки спокойно, следя лишь за перемещениями лезвия в руке уголовника. Тот сперва начал ловко и играючи срезать ниточки, торчавшие из его пиджака, а затем, как бы невзначай, поднес острие к его горлу. — Сейчас можно! — послышался в ухе голос Лиши, и Эликен молниеносно перехватил запястье шутника. Тот взвизгнул. Сокамерники вскочили с мест, но пока не набрасывались, а Эликен взглянул в водянистые глаза черепа, исторгая из глубин своей души зеленое сумеречное пламя. Ярость в глазах вора сменилась на удивление и тут же на страх. Такого он еще никогда не видел. Вся его черствость и жесткость оказались лишь насохшей снаружи коркой, которую удалось пробить без малейшего труда. За хмурой бравадой опасного бандита оказалось ничтожное, съежившееся существо с расшатанной психикой и переполненное всевозможными комплексами. Эликену даже не пришлось ломать его волю, она уже была осломлена. Череп сник. Угас, осунулся, словно перед лицом смерти. Казалось, что он даже не сразу поверил в, в то, что Эликен его отпустил, а когда осознал это, то бросился обратно к своему хозяину. Но уже не за защитой. Теперь череп ясно чувствовал, что защитить его не сможет даже вся тюрьма, вместе взятая, а значит, необходимо срочно выбирать сторону сильнейшего, пока не стало слишком поздно. Присутствующие не поверили собственным глазам, когда закадычный кореш носа вдруг прыгнул к нему за спину и приставил ножки его шее. «Я попутал, Пыра, попутал!» — бормотал череп, словно в горячке. «Не мочи меня! Я не ведал, что творил, братан! Что сделать с этой падлой? Скажи, и я его начисто уработаю!» Пайп в полном шоке поглядел на Эликена. Тот подошел к столу и заглянул в лицо хрипящего носа. «Ну что?» — спросил он. «Больше боковать не тянет?» «Череп, сука, ты что? Ты что, падаль, делаешь? Ты на кого наехал?» — отрывисто начал взлаивать нос. «Сука, здесь ты, носяра! Это ведь ты решил трубу развести!» — череп Поднял преданные собачьи глаза на Эликена. «Это он, Пыра, гадом буду. Мы с ним базар держали, когда труба приходил дело свое тереть. Это падла сразу его кинуть хотела». «Зачем?» — подошел к столу, немного очухавшись от увиденного пайпа. «Мы ведь с тобой в корешах ходили, нос, одну баланду хавали, а ты меня с полпинка на заточку кинул. За что?» «Пошел ты!» — брызнул слюной нос. «Лошара! Ты тоже по беспределу ответишь! Все ответите!» «Не догоняешь труба? За что он с тобой так?» — хохотнул обезумевший череп. «Подняться он хотел. Другой мазы не было, а тут фарт подвернулся. Заткнись, падла! Хавальник завали!» — дернулся нос, и по его шее потекла кровавая дорожка. «Рррр! Не дергайся!» — ответил череп и продолжил. Нос давно метил подняться по масте в тузы. Только путь ему туда был заказан, а чтобы уважуху заслужить, надо перед смотрящими выслужиться. Он и выслужился. Сдал им крысу, которую типа сам же и выкупил. «Сечете?» Пайп промолчал. — Ай-яй-яй, — покачал головой Ликен. — Как нехорошо получилось. И тебе не стыдно нос? Отпусти его череп. — Отпустить? — удивился тот. — Эту тварь? — Да, то, что он тварь, это факт. Но мы-то с вами не твари, верно? Будем решать, как быть дальше, разумно, по всем понятиям. Не и есть? Камера ответила молчанием. — Вас всех порвут! — вытирая кровь с шеи, бесился нос. — Сходка решит, — свинцовым голосом ответил Пайп. Ситуация была весьма непростой, и невидимые авторитеты совещались дольше обычного. К тому же Ликен ощутил весьма странные колебания эфира, решив, что главари плюнули на свою примитивную традиционную переписку и перешли на инфокомы. Слишком уж важным и безотлагательным был обсуждаемый вопрос. Затем в одной из камер послышалось постукивание христианками друг от друга. К этому ритмичному звуку присоединился еще один и еще. Стуки постепенно стали раздаваться в каждой камере, и когда шум достиг апогея, все вдруг оборвалось и воцарилась тишина. Сход порешал, — шепнула Эликену Лиша. — Ну, приготовься. Эликен не знал, к чему готовиться, и просто ждал. Один из принимающих у окна вдруг ожил и стал быстро-быстро перебирать руками ниточку, втягивая коня в окно. Подрагивающими пальцами Глашатай развернул маляву и прочел. Сходка приняла решение. Нос поступил, не по понятиям, и должен ответить. Пайп признается отмазанным и может взять все, что принадлежало носу. Череп не стал дожидаться, когда тот закончит, и молниеносно двумя резкими ударами всадил нож в бок своего бывшего босса. Тот закряхтел и грузно упал на пол. Но Пайп должен сегодня же обрисовать сходки свои подвес и если они окажутся фуфлом, то за потраченное время авторитетов ему придется заплатить. Голошатай свернул бумажку. Пайп нервно сглотнул комок. В камере повисла неуютная пауза, которую быстро оборвал стук в дверь. Череп тут же бросился открывать. — Слышь, труба, тебя ждут на сходке, на личной сходке, — сообщил пришедший посланник в серой робе с, с номером. — Пошли со мной. Эликен отправился было следом, но сопровождающий его остановил. — Тебе нельзя, звали только его. — Мы будем ждать тебя на Дрестопрыге, — выкрикнул вдогонку уходящим Эликен, передав слова Лиши. Затем он развернулся на каблуках и отправился искать выход. Судя по рассказу Пайпа, наше выступление серьезно озаботило авторитетов и медийского Централа. Эликен немного перестарался с этим «черепом» или как его, однако топорная работа моего друга все же сработала, и с нами решили не связываться. Что же до самого Пайпа, его рассказ оказался вполне убедительным и даже смог заинтересовать сходку. Тем не менее, авторитеты не торопились выкладывать свои средства в непроверенное дело. Так бы и пришлось незадачливому вору вернуться в опалу, если бы не словесник, присутствовавший на сходке, Обычно их приглашают, чтобы они могли вбросить в беседу свои 5 копеек, заявив, как на тот или иной вопрос может отреагировать Будмухсус. Нередко именно их выступления разворачивали тему на 180 градусов, но в этот раз все зашло еще дальше. Хитроумный словесник, воспользовавшись нерешительностью черных, решил поучаствовать в деле сам и заявил, что будмуксус одобряет подобные затеи, а желтая масть готова немедленно вложиться в предприятие «Пайпа». Это моментально сдвинуло дело с мертвой точки. Авторитеты прекрасно понимали, что если проект Кэшатдай будут раскручивать, то им просто необходимо вовремя занять места в самых первых его рядах, дабы не отстать и не остаться в хвосте. Поэтому один за другим жадные воры начали соглашаться с участием в новой авантюре, разжигая общую заинтересованность словинообразно. Пайп едва не умер от счастья, наблюдая за тем, как резко раскрутилось колесо его идеи. Далее оставался лишь вопрос техники, который у него уже был схвачен. Мне же остается только следить, чтобы его головокружение не передалось моим спутникам. Лиша, ОУЕ, седьмая ось Кантера, темпоральный фрактал, 24-137. Сдается мне, ничего мы не получим, пессимистично бурчал Боцман, подметая грузовой отсек. Варье, оно и есть варье. Лиша уверена в этом парне, ответил Аликен, с, удов... с удовольствием натягивая на себя рубашку, которая после узких пайповских одежд казалась ему идеальной. Эти с экзодрома уже являлись, спрашивали про деньги, ушли недовольными. Если придут опять, начнется заваруха. Не паникуй раньше времени. Эй, народ, подойдите-ка сюда, заговорила громкая связь голосом Фархада. Эликен с ботманом тут же отправились на его зов. В кабине, кроме капитана, уже находилась лишь. Вон, смотрите, указал Фархад на экран с внешней камеры. Кажись, к нам идут, да? На мониторе было три представителя зеленой масти. Двое из них толкали тележку, на которой лежало нечто кубическое, покрытое брезентом. Ну все, они вернулись, упаднически сказал боцман. Сейчас начнутся разборки. Пойду за пулеметом. Погоди, остановил его Лиша. Чего ждать? У них там в контейнере, наверняка, оружие спрятано. Боцман, одернула его девушка. Кому сказала, жди. Троица остановилась почти под экзокрафтом. Затем они стянули брезент и все рассмотрели под ним знакомые блоки. Да, воскликнула Лиша. Пайп не подвел. Они привезли батареи для перезарядки. Открывай люк, Фархат. Боц, ты проконтролируешь замену батарей. Не вздумай взять оружие. «А если...» — начал был Белошторман. «А если, то Алик за вами будет наблюдать через камеру. Все, пошли на выход!» Покинув Адалиску, Боцман отправился в сторону ожидающих шнырял, а Лиша сразу остановилась, заметив идущего к ней Пайпа. Вор сиял, как начищенный медный пятак. Он успел переодеться в новый модный прикид и постоянно поглядывал на свой инфоком. «Как все прошло?» — Задала вопрос Лиша, когда он подошел. «Ништяк! Теперь я в шоколаде!» — ответил Пайп и рассказал ей о минувшей сходке. «Ну так что теперь?» – выслушав его, поинтересовалась девушка. «Ну как что? Глянь!» – он показал ей на экран инфокома, на котором горбатились графики и увеличивались цифровые строчки. «Все заработало!» – пацанва в очереди выстраивается. Слышал, что даже красные к делу подтянулись. Тоже хотят в долю. А я за 20 стандартных минут уже заработал кругленькую сумму. И да, про тебя, канитель, я не забыл. Смотрящему за экзодромом уже забашлял, так что не парьтесь. И батарейки он подогнал, как и добазаривались. «Вижу!» – кивнула Лиша. «Мое слово – закон!» Мы возьмем тебя и подбросим до колямбы. Понимая, что не самый лучший вариант, но других зум с экзоссообщением в том направлении, куда мы транслируемся, нет. Поэтому добро пожаловать на борт. Валить Соуе? Сейчас? Ты в своем уме? Удивился Пайп. Уже передумал. Я думал, что ты быстренько снимешь сливки и откинешься? С безразличием произнесла Виша. Я на подъеме, канитель. Никогда мне еще так не перло. Братва меня зауважала. Паханы признали. Бабло течет рекой. И его будет еще больше. Срываться в разгар такого фарта будет только полный придурок. К тому же, мне подвернулся случай подняться в масти. Ты слышала про смотрящего из восьмого блока с погонялом цепень? Третьего дня он рванулся и крой прижмурился. Место освободилось. И ты надеешься его занять под такую лихую тему, почему бы и нет? Было видно, что Пай окончательно потерял голову от своего успеха, и Лиша утрачивала интерес к этой беседе с каждой минутой. Далее она только кивала и поглядывала на шнырял, возящихся рядом с блоком питания под бдительным надзором боцманом. Дождавшись, когда новые блоки были установлены и зафиксированы, ей наконец-то удалось отделаться от разошедшегося товарища. «Мне пора, Пайп!» — оборвала она его на полусловие. «Надеюсь, ты не пожалеешь, что отказался уходить с нами». «Надеюсь, что ты не пожалеешь, что не осталось и не примкнула к Эшадай», — ответил тот, прежде чем уйти. Лиша вернулся в грузовой отсек до Лиски, а за ней грузный протопал Боцман. «Все норм?» — не оглядываясь, спросила девушка. «Как ни странно, да», — прогудел здоровяк, на ходу клацнув по кнопке задраивания люка. Даже не накололи. Мы заряжены на все сто и готовы передаваться хоть на другой конец фрактального завихрения. А парель медленно поднималась, когда об нее вдруг что-то ударилось и повисло на самом краю. Какого? Оба тут же обернулись и увидели, как по поднимающемуся трапу скатывается лысый человек, едва не придавленный створками. Холера! Это еще что за нелегальный пассажир? А ну-ка, волосатик, давай-ка отсюда. Нам тут зайцы не нужны, принялся напирать на незнакомца боцман. Не выгоняйте, умоляю, поднял руки тот. — Убирайся по-хорошему, — строго произнес Лиша. — боц открой люк и вышвырни его за борт. Услышав их голоса из коридора, появился лекен Он увидел пришельца и тут же его узнал. — Череп? Какого хрена ты тут делаешь? Нет, — Нет-нет-нет, демон, только не ты, — заелозив ногами по полу, вор прижался спиной к закрытой створке. — Не подходи, братан, ты в натуре страшный. — Да расслабься, не нужен ты мне. — Так это Череп, — Лиша присмотрелась. — Тот самый, точно он. «Да, это я!» – закивал лысый. «Не прогоняйте, заберите с собой. Оставьте на ближайшей зоне. Здесь не виллы. Век свободы не видать». «Мы тебе не извозчики», – нависла над ним Лиша. «Но я слышал, что вы хотели взять трубу, а он отказался. Возьмите меня вместо него. С трубой у нас были личные подвесы. А с тебя какой прок? Ну разве только если ты забашляешь?» «У меня нет башлей. Вообще ничего нет. После того, как я носа завалил, уважухи лишился». «Ты же его по понятиям завалил», – напомнил Аликен. «Да, но меня не за это прессуют. За то, что я в сговоре участвовал против трубы, ровного пацана подставил. А потом, мол, начал вилять, когда жареным запахло. Дык, все так и есть, усмехнулся Олекен. Ты с этим не согласен? Согласен. Череп опустил голову и стал тереть лысину обеими руками. Ну, попутал я, попутал. Признал же, а толку, теперь мне здесь не жить. Пока все увлеклись выдумкой трубы, про меня забыли. Но как только вспомнят, хана мне. Нас это мало волнует, ответил лиша Выкручивайся сам из своего попадалого, а нас не впрягай. Боц, избавься от лишнего груза. С удовольствием, милая. Вот он потянулся к кнопке, открывающей люк. «Подождите!» — взвизнул череп. «У меня есть... есть кое-что для вас. Информация. Меня информацию на место в дрестопрыге!» «Что за информация?» — лишь остановила Ботсмана жестом. «Говори только быстро!» «На ОУЕ прибыл еще один демон, как этот!» Череп указал трясущейся рукой на Эликена. «Только другой! Приканал с красной зоны!» «Вообще не палится! Шлендает! Вынюхивает!» «Гонишь!» «Зуб даю! Сам его видел!» — А кого вынюхивает? — спросил Эликен. Тебя! — с трудом выговорил череп. — Прям-таки меня. Он сказал, что ищет другого демона, который за человека лепит. А кроме тебя на ОУЕ таких никогда не заносило. — энк Риша стукнул кулаком по створке. — Этот гад все-таки нас нашел. — Постой, надо убедиться. — Эликен обратился к черепу. — Скажи, как он на тебя вышел? — Братва меня слила. Этот бес сразу начал с авторитетами тереть, а те и обделались. — Шутка ли? Не каждый день демоны тебя грузят. Вот они сразу и сказали, что видели демонское проявление, когда я вдруг ни с, ни с чего носа на нож поставил. Дескать, это в меня демон вселился. Так он на меня и вышел. Что-то ему сказал. Ничего, отвечаю. Да я и не в курсах был, куда вы делись. Лиша поглядела на Эликена. Не врет, ответил тот. Сумеречек мог обойтись и безо всякого допроса. Уверен, что Энг прочитал его, но не узнал, куда мы ушли. Как же тогда ты сам отыскал нас? — спросил Алиша у черепа. — Проследил за трубой. Он и привел меня сюда. — Значит, ты испугался сумеречника, а вовсе не возмездия от братвы. — И того, и другого, но демона больше. Знаешь, что он мне сказал, уходя? — Сказал, что еще вернется. Мотать нам надо. без по-любому пойдет и шерстить, и суда приканает однозначно. — Он прав, — Лиша повернулся к боцману. — Транслируемся отсюда немедленно. — А этот, — мужчина указал на вора, — выбросим на колямбе. — Что ж, под твою ответственность! — Ботман удалился в сторону кабины. — Я только одного не понимаю череп, — произнес Аликен. — Почему ты решил спрятаться от демона у другого демона? — Не знаю, — задрожал тот. — Ты хоть и демон, но правильный демон. Ты хозяин. А тот, тот другой, совсем другой, беспредельщик, как пес, сорвавшийся с цепи. Бедняга Энг совсем озверел, гоняясь за нами, — констатировал лиша Алик, отведи этого от без безбилетника в самую дальнюю каюту и запри там. Пусть сидит как мышка, пока мы не достигнем колямбы. — Я буду, буду сидеть тихо, — пообещал череп. — Пойдем, — подтолкнул его лекен покажу твою новую камеру.